ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ РЕНДЖЕРА СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ Лес сгучался. Кроны его над головой, пока от неба не остались лишь узкие просветы, сквозь которые едва протискивались тонкие золотистые лучи. Ароматы цветов и сосновых игл сменились запахом старого мха и мокрого дерева. В холодном, влажном воздухе не чувствовалось ни ветерка. След увел Эшера в глубины вековечной чаще, миль на шесть от окраины Висла, не меньше. Искать дорогу было легко. Темная магия медленно, но верно убивала все живое на своем пути. Осторожно перешагивая через сухие ветки, он обернулся, но Гектора не увидел. Черная шкура чистокровного скакуна сливалась с лесными тенями. Как ни притило расставаться с верным другом, его пришлось оставить чуть ли не на опушке. Гектор выдал бы его, если не шумом, то запахом. Нюх у добычи был острый. Эшер шел по человеческим следам, но заметил, конечно, отпечатки гигантских лап рядом. Жители Висла тоже их заметили, потому и позвали рейнджера, знающего толк в таких вещах. Он изучал следы вдумчиво, но тщательность скорости не вредила. Десятки лет самые опасные мужчины и женщины Верды наставляли его, помогали оттачивать мастерство, развивать тело и разум. После всего, что он пережил, охота была так, прогулкой. Эшер прекрасно знал, что в вековечной чаще самый опасный хищник — это он сам. Еще миля и лес умолк. Вокруг ничего подозрительного не было, но птицы резко перестали петь, И на чащу опустилась неестественная тишина. Рейнджер, придерживая полу плаща, чтобы не зацепиться за сук, взобрался на поваленное бревно и коснулся трёх широких и глубоких царапин, исполосовавших кору. Снял, запутавшийся среди щепок, клочок серого меха, обнюхал. Волк, пусть и оскверненный тёмной магией. Эшер придержал колчан, чтобы стрелы не загремели, и бесшумно спустился в грязь. Пригнувшись, он пошел дальше, по следам, четко отпечатавшимся в гниющем травяном месиве. Он вскоре учуял знакомый запах смерти и невольно сжал рукоять двуручного меча, висевшего на левом бедре. Шипы на вершу ткнулись в перчатку, но мгновение раздумий все решило. Вместо обычного клинка он потянулся к ручному мечу на спине. Звук металла, выходящего из ножен, успокаивал своей привычностью. Эшер слышал его каждый день, сколько себя помнил. Сперва этот звук вызывал в нем страх битвы, потом — уверенность в победе. Тонкие лучи солнца блеснули на коротком клинке, зажгли золотом чеканной руны. Руны эти, известные лишь немногим на Верде, были древнее эльфийского языка и придавали стали невиданную прочность и остроту. Таким мечом можно было даже шкуру грифона прорубить без них Эшеру пришлось бы туго. Он взвесил меч в руке, покрутил, любуясь идеальным балансом и длиной клинка, чуть короче локтя, формой, как песочные часы, выкован из чистейшего сильвира, самого дорогого и прочного металла Верды. Изготовил меч Донагар, лучший кузнец Ильяна, вспыльчивый гном, перестающий ворчать и ругаться только у наковальни К счастью, после неприятной истории с горным троллем, у него был перед Эшером должок. Эшер выставил меч вперед и шагнул на маленькую темную поляну. Вонь стояла невыносимая. Смесь гнилой плоти и дерьма. Но рейнджера больше интересовал источник этого смрада. Даже воздух тут казался тяжелым, неестественным, словно темная магия преломляла саму реальность. Вот она, его добыча. Дрянь, отравляющая весь лес. Эшер поддернул перчатку без пальцев, обнажая серебряное кольцо, в котором поблескивал осколок черного кристалла. Единственная вещь, оставшаяся у него с детства. Пусть это лишь малая частичка от целого камня, но она связывала Эшера с магией. Связь эта всегда давалась ему легко и естественно. Он плохо помнил детство, но был уверен, что чувствительность к магии — дал ему именно черный кристалл. Эшер поднял руку, чувствуя знакомое покалывание в пальцах. Шар рассеянного света родился на его ладони и тут же взлетел. Чем выше он поднимался, тем ярче становился его свет. И, наконец, Эшер смог разглядеть омерзительное логово во всех деталях. На окровавленной земле валялись полусъеденные человеческие тела. На засиженных мухами лицах свежих трупов еще можно было разглядеть выражение ужаса. Другие же тела разложились окончательно, белели костями среди травы. У всех трупов было нечто общее. Среди них не осталось ни одного целого. Куда ни шагни, обязательно наступишь на кость, обнаженную или скрытую обрывками одежды. Деревья вокруг срослись между собой, вытянулись, словно темная башня, уходящая вверх, Светящийся шар завис в футах в двадцати над землей, выхватив из темноты огромную тощую лапу. Лапа тут же спряталась в тенях, значит, не только волка изменила эта магия. «Ты или поразительно храбр, или непроходимо туп!» прогнусавил кто-то перед эшером прямо там, куда не доставал свет. «Охотник, значит!» Тень шевельнулась, встав на все четыре лапы. Огромный черный волк встряхнулся. Слизнул с челюстей застарелую кровь. Его золотые глаза вперились в эшера, низкий рык заколокотал в глотке. Из-за волка выступила тощая сутулая фигурка, такая же жалкая, как и ее голос. Тощий человек утопал в окровавленных лохмотьях, его лысина была покрыта морщинами и печеночными пятнами, но глаза смотрели ясные и молодо. «Что, дурни из послали тебя оборотня убить?» Человек усмехнулся, медленно двинувшись по кругу. Волк пошел в противоположную сторону. «Это не оборотень», — прохрипел Эшер. Он уже давненько ни с кем не разговаривал, и голос слушался плохо. «Ты просто издеваешься над больным зверем». «И он тут не единственный рейнджер!» Сверху послышался шорох десятков ног, но внимание Эшера привлек не он, а длинный Увенчанный оленьями рогами посох, на который опирался человек. Где-то внутри этого посоха, без сомнения, спрятан кристалл, источающий силу, которую этот несчастный с трудом пытался контролировать. Теперь Эшер не сомневался, что еще недавно тот был юношей, но еле сдерживаемая темная магия брала свое. «А ты не из болтливых», — заметил человек. «Я-то думал, ты сейчас праведную речь толкнешь». «Сколько я такого наслушался! Последние слова! Последние мольбы!» Черный язык облизнул потрескавшиеся губы. Свободной рукой Эшер нашарил грязноватый алый лоскут на поясе. Темнота была его лучшим другом, давала силу и умиротворение. Дала бы и сейчас, но он не стал надевать повязку. Во-первых, уверен был в своих умениях, Во-вторых, знал, что сейчас все равно придет тьма. Гигантский волк подбирался к нему слева, его хозяин — справа. Сверху не утихал шорох. Враги окружали его молча, скорее всего, поддерживали связь благодаря посоху. Человек словно угадал его мысли. «Что, нравится мой посох? Нашел на телеге одного торговца, он понятия не имел, что везет. Но я-то знал...» «Чувствовал его силу, слышал его зов. Этот посох нуждался во мне!» Эшер тяжело вздохнул, не первый раз сталкивался с артефактами-паразитами, и ему все равно было, откуда взялся этот. Он видел столько крови, убил стольких людей, сколько обычному человеку и не снилось. «Волк и все твари, живущие в этом гнезде, должны умереть. Но этот юнец еще может искупить свои злодеяния, так почему не дать ему такую возможность?» «Люди висла хотят, чтобы зверь умер, и все закончилось», — Эшер обернулся к рычащему волку. «Отдай посох и иди своей дорогой. Потрать оставшиеся годы жизни на благое дело». «Старый дурак! Зачем мне добровольно расставаться с силой, а?» Эшер подошел ближе на расстояние удара. «Потому что я все равно убью волка и заберу ее!» Человек хрипло рассмеялся. «Но во тьме ты всего лишь жертва!» Ха -ха. Мелькнуло брюхо гигантского паука, и светящийся шар погас. Тьма опустилась на эшера. чудовище зашевелились в тенях. Десятки ног побежали по веткам сплетенных дубов. Волк прыгнул, распахнув пасть, способную легко откусить человеческую голову. Эликсир ночного зрения быстрее побежал по венам. Тьма придала разуму ясности, даря другое видение. Эшер легко увернулся от волка, безошибочно зная теперь, где находится каждая тварь. Волк промчался мимо, обдав его своим запахом. Едкая вынь пауков и разлагающейся плоти ударила в нос. Когда-то в юности у Эшера голова шла кругом от того, как внезапно обострялись чувства, стоило завязать глаза но теперь в этом хаосе он ясно различал сердцебиение каждого чудовища и их хозяина. Оставалось только держать рот закрытым, чтобы не ощущать привкус крови и дерьма, витающей в воздухе. Он двигался, не задумываясь. Наука убийства за десятилетия прочно въелась в его мускулы. Первого паука он насадил на клинок, и чудовище завизжало в агонии. Эшер, не теряя времени, отбросил его в бегущего навстречу волка и тут же развернулся, атакуя второго паука и разрубая на две половины. Третьего он впечатал ногой в дерево и одним ударом меча рассек еще двоих. Тварь заерзала, пытаясь вырваться из-под его сапога, но ее ждал клинок. Тущий человек захохотал, довольный представлением. Его дыхание пахло сырой плотью. «А ты продержался дольше всех!» Эшер круто развернулся, вновь уходя от волка. Зверь на полной скорости врезался в дерево и яростно зарычал. Четыре взмаха меча и еще трое пауков упали на хрусткую от костей землю. Губы хозяина беззвучно шевельнулись. Заметил, что без паучьего шуршания стало как-то тише. Хлюпанье когтистых лап по грязи заглушило для Эшера остальные звуки. Он встал поустойчивее, сменил рунный меч на двуручный, привыкая к балансу. Волк щелкнул зубами и прыгнул. Эшер упал на одно колено, вонзив шипастое навершие в землю и напряг мускулы, ожидая удара. Волк рухнул на острие всем весом, окровавленный клинок вошел точно в пасть и вышел из затылка. Эшер перевернул волка и, упершись ногой в его грудь, вытянул меч. Он чувствовал, как жизнь покидает этого красивого опасного зверя, извращенного злой волей безумного человека. Теперь Никакого искупления. Эшер вскинул руку и отправил в полет еще один светящийся шар, освещая поле боя. Человечек отшатнулся. «Но не, не, не может быть! Что ты такое?» Без своих зверей он стал еще более жалким. «Я просто... Я же просто хотел, чтобы со мной считались!» Рейнджеру нечего было ему сказать. Он занес клинок и ударил с разворота, начисто снеся незадачливому магу полголовы и разрубив посох. Теперь темная магия понемногу отступит, лес вновь зазеленеет, и все вернется на круги своя. Но если бы магическая зараза разрослась, если бы магическая зараза разрослась, это привлекло бы внимание и лесного народа Филгарна и королевства Лириан. Часть души Эшера, жадной до денег, печалилась, что он этого не позволил. Королева Лириана заплатила бы за ту же работу куда больше, чем мэр Висла, но стоило Эшеру заметить среди костей обезображенное детское тело, как он запретил себе даже думать о выгоде. Он взглянул на останки одержимого. Мэр Висла, чего доброго, не поверит, что этот старик повинен в стольких смертях, ведь весь город уже решил, что всему виной оборотень. Эшер в последний раз занес меч и рубанул по волчьей шее, отделяя голову от тела.